Говоря о том, что у индейцев отняли всякое оружие, Блаватская проявляла осведомленность в колониальном законодательстве. Так, в 1878 году был принят закон об оружии, по которому индейцам запрещалось иметь огнестрельное оружие. Она основательно подготовилась к путешествию в Индию. Можно предположить, что у нее ушла уйма времени на чтение четырех, Пусть и в отрывках ведических собраний в переводах на европейские языки «ригведы», «веда гимнов», «самоведы», «веда песен», «мелодий», «яджурведы», «веда жертвенных стихов» и «адхарваведы», «веда заклинаний и заговоров» а также на постижение хотя бы в самых общих чертах литературы, комментирующей веды и проясняющей их смысл, которая представлена брахманами, араньяками лесными книгами и упанишадами, тайным учением. Самым внимательным образом... Ознакомилась она, как явствуют из ее путевых заметок, с содержанием двух эпических поэм и по сей день имеющих для индейцев огромное значение, с Махабхаратой и Рамаяной, в которые вошли предания, легенды, сказания и мифы. Взять приступом за короткий срок цитадель индусской мудрости Елене Петровне помогли ее усердие титаническая работоспособность, а также знание иностранных языков – немецкого, французского и английского. Была она сведущей в том, что из себя представляют другие религиозные верования индийцев, в том числе буддизм, джайнизм, зороастризм. Трудно не заметить в этих очерках ощущения индийской жизни, много из которой поражает воображение читателя, кажущейся неправдоподобностью, Возможно ли поверить в целебный змеиный камень нагмани, созревающий в горле змеи и оттягивающий яд? А ведь действительно существует такой камень, широко применяемый индусами-змееловыми, как эффективное средство от змеиных укусов. Мне не раз приходилось наблюдать процедуру спасения с помощью этого камня человека, укушенного змеей, Впрочем, если камень на гмане не прилипляется к свежей ранке, то считай дело пропащее. В таком случае остается полагаться на возможности современной медицины и сделать все от тебя зависящее, чтобы как можно быстрее оказаться в находящейся поблизости больнице. Достоверно описаны Блаватская и Кустарниковая змеи в изобилии, встречающиеся в джунглях Бенгалии. Укрепясь за ветку хвостом, Змея ныряет всем туловищем в пространство и жалит человека в лоб. Хорошо также была осведомлена Блаватская об эзотерической тантрической секте Радж-йогов, посвященных в таинство магии, алхимии и разных других сокровенных наук Индии. К незнакомой обстановке Блаватская привыкла достаточно быстро, и все в ней показалось ей важным и значительным. Естественно, в ее путевых очерках встречаются ошибочные суждения и неточности. Ничего в этом удивительного нет, имея в виду, что это была ее первая поездка в Индию, и весь громадный объем новой информации о разнообразных сторонах индийской жизни сходу запоминался с трудом. Несомненно, что в то время учитель Море не мог ей оказать серьезной помощи в работе над путевыми очерками – Вероятно, он уединенно медитировал в какой-то из гималайских пещер или вообще был за пределами своего отечества. А иначе он, конечно, не допустил бы таких ляпов, как ее заявление о том, что брахманы ведут свой род от луны. Между тем, любой индус знает, что брахманы появились изо рта изначального Пуруши, олицетворяющего мужское начало. К лунной династии относили себя не брахманские, а царские кшатрийские роды. Доисторическая да столица лунной династии – не Прояг или Аллахабад, как уверяет Блаватская. Амадхура и находящийся неподалеку в Риндаван. Именно здесь провел свои детские и юношеские годы Кришна, по земной биографии один из царей лунной династии. На этом остановимся в выискивании мелких и крупных блошек в очерках Блаватской об Индии и отдадим должное ее незаурядному таланту запоминать многое о многом. Большей частью она достаточно точно излагает разновременную и разнородную культурную информацию. Эта способность ума Блаватской вовсе не мешает ей толковать факты, как вздумается, сцеплять одно событие с другим, что она впервые с размахом осуществила в «Изиде без покрова», и уже из создавшейся фантастической амальгамы творить новую вселенную – Процесс этот, сопровождаемый завораживающим монологом, поражал окружающих смелостью, граничащей с наглостью, на которой способны, как правило, самонадеянные дилетанты. Ее мышление было неожиданным и оригинальным, в то время как жизнь, которую она создавала для себя и для узкого круга избранных, с течением времени надоедала практически всем умным людям, удручая своим банальным интриганством и монотонностью. Ну и что из того? Ее рутина была особенной, ни на что не похожей, и затягивала оккультной бездной. Она денно и ночно трудилась на опасной границе между мифом и реальностью и требовала к себе уважения. Она не сомневалась в своей духовной избранности и, казалось, не существовало силы, которая могла бы ее остановить. Больше всего ее заботило, чтобы неожиданно не появился кто-то, способный вырвать из ее рук мессианское знамя. олка она своим соперником не считала, и все же Елена Петровна не собиралась потакать всяким его прихотям и капризам. Подходило время совершения чудес. Нравственная нечистоплотность Харичанда Чинтамона, последователя с вами Даянанды Сарасвати, бросала тень в известном смысле на репутацию ее учителей. Такой поворот мысли вполне мог возникнуть у ее спутников и, разумеется, уже возникал. В Соединенных Штатах Америки теософическое общество едва существовало. Уильям Джадж жаловался в письмах к ним, что касса общества пуста, и он с нетерпением ждет их возвращения. От Блаватской требовались радикальные меры, неожиданные и смелые шаги. Должен был появиться воплоти учитель и решить, казалось бы, тупиковую ситуацию. Елена Петровна предпочла действовать безотлагательно. Увы, не оставалось в ней больше духовного целомудрия. Ее первыми мишенями были избраны Мулджи Такерсей и Генри Олкот. Все, что совершала Елена Петровна, делалось с определенным умыслом. Часто она была одна против всех. Поэтому приходилось хитрить и изворачиваться. В женщины слабой, неуверенной в себе, действующей с оглядкой на волю звездных братьев и третируемой, кем попала, чаще всего католическими миссионерами, ей было проще вызвать к себе симпатию и доверие со стороны людей богатых и сострадательных. Обманывать их, можно предположить, было для нее мукой мученической. Но великая цель помочь человечеству более возвышенно мыслить и более достойно жить, к которой она стремилась, требовала жертв. Изложим происшедшие события в хронологическом порядке. 29 марта Блаватская попросила Такерсея заказать легкую двухместную коляску с откидным верхом. Она села вместе с ним в коляску и, указывая дорогу возницы, кружным путем доехала до Парела, пригорода Бомбея, расположенного на морском берегу. Там она велела подъехать к воротам богатого поместья и, оставив Такерсея в коляске, позвонила в дверь роскошного особняка. Ей открыл высокий индус, с которым она и исчезла в доме. Вышла она из дома одна, но с букетом роз. Как Елена Петровна объяснила своему спутнику, розы предназначались в подарок Олкоту от таинственного индусского оккультиста. У Такерсея возникли сомнения в увиденном. Он запомнил, что они побывали в районе Парыла. Именно там, на берегу моря, горел погребальный костер его матери. Никогда прежде он не видел в этом месте великолепного особняка, почти дворца, Он вообще не встречал подобных строений в Индии. Блаватская предупредила его, чтобы он не пытался обнаружить то место, где они только что побывали. Она его не обманула. Все попытки Такерсея снова увидеть роскошный дом ни к чему не привели. Дом словно растаял во влажном тропическом воздухе. Блаватская под большим секретом сообщила ему и Олкоту, что особняк, в котором она побывала принадлежит гималайскому братству и используется путешествующими гуру и их учениками как странно приимный дом. Для посторонних людей и его сделали невидимым. 4 апреля Елена Петровна вместе с Олкотом, Такерсеем и Бабулой отправилась поездом до станции Нарелл и далее на пони до пещер Карли. Во время этого путешествия Олкот получил таинственные письма от неизвестных лиц, а также подарки – букет роз и небольшую лаковую шкатулку. В пещерах странные события продолжались. Как только они расположились для трапезы на каменном полу одной из самых просторных пещер, Елена Петровна заговорщическим голосом объявила, что где-то поблизости находится маленькая пещера, а в ней – Тайная дверца, ведущая в огромную залу в самом сердце горы. Там-то и устроена школа адептов Гималайского братства. Олкот от такого заявления чуть было не подавился бананом. Он обстучал стены нескольких пещер, однако никакой скрытной дверцы не обнаружил. Вечером, расположившись у подножия горы, они вдруг спохватились, что Блаватская отсутствует. Она куда-то исчезла. Со стороны пещер посреди ночи они услышали хлопанье дверью и взрывы хохота. Через какое-то время появилась Елена Петровна и объяснила, как ни в чем не бывало, что посетила оккультную школу Гималайского братства. Спустя четыре дня со стороны Блаватской произошла еще одна демонстрация чудесного, необъяснимого явления. Они возвращались почтовым поездом в Бомбей, Мулджи спал, растянувшись на верхней полке. Елена Петровна и Олкот сидели напротив друг друга, и она который раз втолковывала ему о полученном телепатическим путем распоряжении учителей ехать им вдвоем в Радж-Путану и в Пенджаб. Олкот слушал, как всегда, в полухо. Она сочла необходимым предупредить об этой новой поездке, оставшихся в Бомбее, у Имбриджа и Бейтс, чтобы те не думали, что она с Олкотом разъезжает по Индии в собственное удовольствие. Она написала на клочке бумаги «Попросите Гулаба Синга телеграфировать Олкоту о том, что велено мне в пещере вчера. Пусть это будет испытанием для всех остальных так же, как и для него». Блаватская небрежным жестом руки выбросила эту записку за окно, едущего полным ходом поезда. Олкот машинально зафиксировал время. На часах было 12.45 дня. По возвращении домой Роза Бейтс протянула им только что полученную на имя Олкота телеграмму. В ней говорилось о необходимости немедленно выезжать в Раджпутану. На телеграмме стояло время и место ее отправления — «Два часа дня. Станция Курджит. Та самая станция, которую они проехали через несколько минут после того, как Елена Петровна выбросила записку за окно. У меня нет желания и тем более возможности проверить все эти мистические истории, скрупулезно изложенные Олкотом в его книге «Листы старого дневника». В жизни Блаватской было нечто такое, чего до сих пор не могут взять в толк ее исследователи, ее серьезная несерьезность. Большую часть времени, которое она проводила на людях, занимала игра в умную маму и несмышленных детишек. Обычно она импровизировала по ходу дела, словно пыталась установить, до какой степени доходит человеческая наивность и глупость. Насколько же были аморальны те выросшие из детских штанишек люди, которые поняли смысл затеянной игры и потворствовали ее автору и ведущему, исходя из своей выгоды. Блаватская долгое время сочиняла небылицы для домашнего потребления, их вскоре подхватили и растиражировали для широких масс ее услужливые ученики и сподвижники. В этом не ее вина». Ее ответственность состоит в том, что она вовремя не оставила словоблудов вроде Олкота и Синнета, а всячески содействовала им в мифологизации собственной персоны. Стилевой характер ее перформансов, изрядно сдобренных юмором и сарказмом, свидетельствует о некотором пробуждении у нее совести». Блаватская обладала яростной сексуальной энергией, которую сублимировала в творческую и со страстью выплескивала в мир людей. Она надеялась, что возникнет цунами страшной разрушительной силы, зачистка перед рождением новой цивилизации с новой моралью и новым смыслом жизни. К чему ей было в этом случае представляться порядочной и благопристойной женщиной?» Кому много дано, с того многое и спросится. Блаватская больше всего на свете хотела встретиться со свами Дейянандой Сарасвати. Она уже поняла, что ради них он не приедет в Бомбей. Пришлось ехать самим. В апреле 1879 года они с Олкатом, сопровождаемые Такерсеем и Бабулой, отправились из Бомбея в Сахаранпур на встречу с индийским мудрецом. Как говорят, если гора не идет к Магомету, то, разумеется, за ними увязались из Бомбея два сотрудника тайной полиции, которые постоянно их пасли. Время для паломничества было не лучшим. В Индии стояла чудовищная жара. В Аллахабаде сделали первую остановку, проведя двое суток в раскаленном вагоне поезда. Синнета с женой в городе не было. Это время они обычно проводили в горах, в Симле. В гостинице при железнодорожной станции бегали крысы. Продаваемую разносчиками еду облепили мухи. На платформе в повалку лежали истощенные люди с вытянутыми по бокам руками и запрокинутыми к небу лицами. Видеть небо они не могли. С головы до ног, завернув себя в какие-то тряпки, они своей окостенелостью напоминали трупы. Пассажиры вагонов третьего класса как это до сих пор принято в Индии, тащили на себе свернутые тюки с постелью. Вымыть руки или сполоснуть лицо, а также сходить в туалет, было то же самое, что окунуться с головой в сточную канаву. В гостинице дышать было нечем. И они вышли наружу, пытаясь обнаружить в уличной толчье какого-нибудь святого человека и по возможности выведать у него местонахождение кого-то из учителей. Блаватская потратила почти две недели на эти поиски и, наконец, напала на слепого старого сикха, прижившегося при станции, который, по его словам, пятьдесят четыре года занимался медитацией. Он оставлял свое место на платформе лишь по нужде и по ночам, когда шел к реке Джамне совершать омовение» на слезную просьбу Елены Петровны показать феномен, он к ее ужасу заявил, что это игрушки для невежд, и добавил, что истину находят те, у кого спокойный ум и безмятежная душа. Вот как раз этих качеств всегда не хватало Блаватской, но она и не пыталась их в себе развивать. Следующим на их пути был город Канпур. Там их ждал Росскот получивший должность в этом городе. С его помощью они обнаружили голову истощенного Сантьясина, который, услышав о феномене, посмотрел на них таким надменным взглядом, словно они его искушали. Затем было много других городов, среди них Джайпур с его дворцом ветров и грязная вся в коровьих лепешках агра, в которой мавзолей Тадж-Махал, по ее словам, предстал изумительной жемчужинкой, сверкающей на куче навоза. Она описала своему другу Александру Уайлдеру, что ее шпионская слава заставила Махараджу Джайпура отказать им в гостеприимстве. Ее действительно раздражала бесцеремонность и наглость следующих за ними по пятам полицейских ищеек но Блаватская привыкла смиряться с неудобствами жизни. Приблизительно через месяц они прибыли в Сахара-Напур на первую встречу со свами Дейнандой. Члены Ария Самадж тепло их приняли, угостили фруктами и индийскими приторными сластями. У Блаватской уже начинался диабет, но она ради приличия попробовала чуть-чуть того и другого. Свами Дейнанда сначала встретился с Олкотом и Такерсеем, и беседовал с ними приватно приблизительно час, а затем уж удостоил вниманием Блаватскую. Сказался, по-видимому, его мужской шовинизм. А ведь она настойчиво внушала Олкоту, что Деянанда относится к членам Гималайского братства и высоко ее ценит. Он довольно сдержанно ее поприветствовал и в дальнейшем опять сосредоточился на разговоре с Олкотом, а ее словно не замечал их общение еще затруднялось тем, что с вами денанда не знал ни слова по английски его рассуждения о нирване мокше и абсолюте были общими и банальными. вместе с тем с вами денанда поддержал идею олкота создать отделение теософического общества по всей индии. Другим позитивным результатом этой встречи можно считать разоблачение вороватого Харичанда Чинтамона. Оказалось, он прикарманил пожертвования для Ария Самадж, высылаемые из Нью-Йорка Блаватской и Олкотом. Его с позором изгнали из Ария Самадж, но он ничуть не расстроился, отправился в Англию, и оттуда в течение нескольких лет исходил желчью в адрес Блаватской и всего теософического общества. В начале мая 1879 года они вернулись в Бомбей. Количество писем, получаемых Олкотом от Махатмы Гулаба Синха, стремительно возросло. Денег у путешественников оставалось все меньше и меньше, и среди них нарастало неудовольствие. Роза Бейтс постоянно хныкала и проводила полдня на кухне под навесом. Чтобы хоть чем-то себя занять, она разводила кур и уток. Блаватская называла ее кухаркой, а ее недоброжелательность объясняла стихийно прущим из нее злобным магнетизмом. Уимбридж по любому поводу брюзжал и всякий раз фыркал, когда Елена Петровна что-то рассказывала. За три месяца до этого он слушал ее, раскрыв рот. Олкот также заговорил о возвращении домой. В июне в Бомбей пришел муссон. Лило, как из ведра. В доме потекла крыша, и они сидели в комнате под зонтами, нелепые искатели оккультных тайн. Из затопляемых земляных нор повылазили змеи, скорпионы, ядовитые пауки — приходилось всегда быть на чеку. Постоянное брюзжание Олкота раздражало Блаватскую до головной боли. Однажды он удостоился словесной выволочки от самого учителя Мории, который писал ему, что никто силой не заставлял Олкота покидать родной дом, и сожалел, что полковник не ведет себя как настоящий мужчина, оказавшись в трудной ситуации». После этого послания Олкот прекратил разговоры о немедленном отъезде из Индии. Еще одно событие, весьма неприятное, окончательно привело его в чувство. Он получил из Соединенных Штатов Америки известие о том, что потерял на страховом полисе и акциях серебряных рудников больше 10 тысяч долларов. Приблизительно в это же время Блаватская узнала, что ее разыскивает Эмма Куломб урожденная Каттинг, ее старая знакомая по каирской жизни. Эмма жила на Целоне со своим мужем-французом Алексисом Куломбом. Она вышла за него замуж вскоре после того, как Елена Петровна уехала из Египта. Эмма до замужества полагала, что Алексис – энергичный и богатый человек. В действительности же она связала свою жизнь с неудачником. Сначала они приехали в Индию, в Бенгалию. Там Алексис не смог найти работу. Они существовали на учительские заработки Эммы и на ее репетиторство. Она готовила девушек из богатых семей для поступления в женские колледжи, а потом заболела. И для поправки здоровья ей посоветовали перебраться на Цейлон, климат там был мягче, а жизнь дешевле. Однако и на Целоне им чудовищно не везло, может быть, потому что по душевному складу они были закрытые подозрительные люди, а таких мало кто любит. Кстати, все их знакомые в один голос утверждали, что чету Куломбов преследует злой рок, за что бы те ни брались, все заканчивалось полным крахом. Купили в Галле старую гостиницу и тут же обанкротились. Решили заняться сельским хозяйством, выращивать овощи европейских сортов. Земля, которую они взяли в аренду, оказалась слишком каменистой, на ней ничего толком не росло.